Глава 8. Свадьба. Билль Денант оказался очень аккуратным и ровно в час заехал за Шелтоном. "Бьюсь об заклад, чтобы Евгений не очень толовка чувствует себя в эту минуту", сказал он Шелтону, когда они выходили у дверей церкви, где уже стояла толпа, провожавшая любопытными и жалкими глазами блестящее общество избранников, имевших доступ в церковь, где происходила торжественная церемония. Необъяснимое чувство неловкости овладело Шелтоном, когда он проходил мимо той толпы, осматривавшей его с головы до ног. Он прошёл за денанттом, в ту часть церкви, где находились родственники и друзья жениха, так как родные невесты, её подруги и знакомые помещались на противоположной стороне, как будто это были два враждующих лагеря, воплощающих вечную борьбу полов. "А вот и Биньи", шепнул Билл Денант. Шелтон взглянул на героя дня. Лёгкая бледность покрывала его гладко выбритое молодое лицо, но следов какого бы то ни было волнения нельзя было заметить, и он с обычной заученной любезной улыбкой отвечал на приветствия приглашённых гостей. На всей его красивой фигуре и безукоризненной одежде лежал отпечаток величавого спокойствия, представляющего ту броню, скрывающую его душевные движения, через которую не мог проникнуть ничей ни скромный взгляд. Этот милейший Бени, шепнул молодой донант. Знаете ли, им всё же не достают знатности этим Коссароли. Шелтон, знавший эту семью, улыбнулся. Атмосфера какой-то чувственной святости, наполнявшая церковь, начала оказывать на него своё действие. Аромат цветов и духов примешивался к тому естественному запаху, который всегда ощущается в церкви. Шелест платьев и шёпот голосов наполнял обычно безмолвные пределы храма. Взор Шелтона бессознательно блуждал по церкви и наконец остановился на алтаре, украшенном цветами, и на сосредоточенных лицах священников. Под сводами раздались звуки органа. "Начинается", прошептал Билл Денант. Словно какая-то дрожь пробежала по зрителям, и все зашевелились. Шелтону это напомнило почему-то бой быков в Испании. Невеста медленно прошла вперёд и остановилась. Антонио будет иметь точно такой же вид, думал Шелтон, и церковь будет так же полна людей. Все будут смотреть на неё и на обряд, как на зрелище. Невеста теперь находилась как раз против него, но из чувства деликатности он отвёл глаза в сторону. Ему казалось неловким смотреть на её склонённую голову, окружённую ореолом девственности и чистоты, и, вероятно, преисполненную самых благочестивых мыслей и чистых желаний. Она, конечно, не думала о том, что на неё устремлены взоры лондонского общества. В её гордой головке не было места опасениям, что она может оказаться не на высоте. Шелтон мысленно заглянул вглубь того, что совершалось перед его глазами, и на лице его появилось такое выражение, какое должно быть у человека, присутствующего при жертвоприношении. Он слушал слова, произносимые священнослужителем. слова, которые должны закрепить узы между двумя посторонними друг к другу людьми. «В горе и радости, в бедности и богатстве, в болезнях и здоровье» – машинально шептали его губы. Он развернул свой молитвенник, в который не заглядывал с тех пор, как был мальчиком, и отыскал службу при венчании. Он стал читать относящиеся сюда молитвы, испытывая при этом очень странные ощущения. Какое-то удивительное оцепенение постепенно овладевало им – Однако возглас его спутника, молодого динанта, вывел его из этого состояния. Он услышал шорох платьев и увидал высокого проповедника, входящего на кафедру. Массивная фигура в белой бассистовой одежде и малиновой епитрахили и красивое надменное лицо проповедника резко выделялось на тёмном фоне кафедры. Шелтон подумал, что выбор пал на него именно вследствие его представительности, и опустив глаза, стал смотреть на свои руки, державшие молитвенник. Наконец проповедь кончилась, и орган заиграл свадебный марш. Шелтон оглянул присутствующих. Одни улыбались, другие вытирали слёзы умиления, и все головы были обращены к невесте. Выставка случайных эмоций, подумал Шелтон, но и он тоже последовал примеру других и склонил голову перед невестой. Затем, улыбаясь знакомым и приятелем, он пробрался в толпе к дверям. В доме Косыроли он был приглашен главной подругой и родственницей невесты, высокой девушкой в светло-лиловом платье, пойти с нею осматривать подарки новобрачным. «Венчание прошло очень хорошо, не правда ли, мистер Шелтон?» – спросила она. «О, великолепно!» – поспешил ответить Шелтон. «Мне всегда казалось, что мужчина, ожидающий прибытия своей невесты, должен чувствовать себя очень неловко». «Да», – прошептал Шелтон. «А вам понравилось то, что теперь подружки-невесты не надевают шляп, как прежде, во время венчания? Это новая мода, и я нахожу ее очаровательной». Шелтон, в сущности, не заметил этого нового введения, но поспешил согласиться со своей собеседницей, что так лучше. «Я тоже так думаю. Это гораздо шикарнее. Знаете ли, они получили 15 чайных сервизов, не правда ли забавно?» «Черт возьми!» – невольно вырвалось у Шелтона. А я думаю, что очень полезно иметь так много ненужных вещей. Всегда можно поменять их на те, которые будут нужны. По-видимому, все лондонские магазины были опустошены, чтобы наполнить эту комнату, где были выставлены на показ подарки. Шелтона поразила завистливая алчность, светившаяся в глазах девушки, когда она рассматривала подношения. "Это ваш будущий бьюфрер?" вдруг спросила она. кивнув в сторону Биля Денанта. Мне кажется, он славный юноша. Будьте, пожалуйста, оба на свадебном обеде и помогите поддержать весёлость. Ведь всегда бывает так необыкновенно скучно после свадебной церемонии. Шелтон сказал, что они будут. Осмотрев всё, они пошли в прихожую, чтобы присутствовать при отъезде новобрачной. Она казалась спокойной и весёлой, но вглядевшись в её глаза, Шелтон заметил в них бысливое беспокойство. Старая нянька новобрачной, со сморщенным желтым лицом, по которому катились слезы, старалась протискаться вперед. Она пыталась что-то сказать своей питомице, но ее слова затерялись в общей суматохе, сопровождающей отъезд. Цветы и рис посыпались в коляску, и вслед прилетел башмачок. На одно мгновение показалось в открытом окне экипажа гладко выбритое, спокойное лицо беньи. Кучер натянул вожжи, и колеса быстро покатились по дороге. Какая блестящая свадьба, послышался чей-то голос справа. Она была немного бледна, заметил кто-то слева. Шелтон провёл рукой по лбу. Зад ней его всхлипывала старая нянька. "Дик", шипнул ему на ухо молодой денант, не стоит здесь оставаться. Я предлагаю пройтись. Шелтон согласился, и они пошли по направлению к парку. Он сам не знал, чем объяснить неприятное ощущение, которое он испытывал. Было ли это от того, что он выпил шампанского до обеда, или же от всей брачной церемонии, которая, по общему отзыву, сошла так великолепно? Что с вами? спросил его Билл Денант. У вас такой угрюмый вид, точно, точно у монаха. Пустики отвечал Шелтон. Я только думал о том, какие мы все шарлатаны. Билл Денант остановился на перекрёстке двух аллей и, хлопнув по плечу своего спутника, проговорил: "Ну, если вы намерены вести серьёзные разговоры, то я ухожу".